Того самого первого великого врага, у которого враг последующий, Саурон, был всего-навсего тюремным надзирателем. Кто они? Что это такое? Я не знаю. Да и слушал-то я тогда эти, как казалось, никчемные слухи в полголоса. Теперь жалею. Кто знает, может быть, это как-то связано с нынешними событиями в море. Рогволд задумчиво покачал головой. «Но ты прав, в море уйти надо. Если твои собратья в лунных горах отказались это сделать, попробуем поискать спутников среди гномов Анну Миноса. Там всегда собираются самые бесшабашные и отчаянные молодцы из вашего племени, кому наскучило жить в старых местах. Решено. Я иду с вами». «Совсем молодым». Резким, упругим движением Рогволд вскочил и прошелся по комнате, что-то бормоча себе поднос и подсчитывая на пальцах. Наконец он остановился и повернулся к Хоббиту. — Так значит, вы приехали сегодня ночью? Фолк и Торин одновременно кивнули. — Спокойна ли была дорога? — Я хочу сказать, не встретилось ли вам по пути что-либо необычайное? «Вы ведь шли по западному тракту, не так ли?» «Необычайная!» Невесело усмехнулся Торин. «Скажем прямо, необычайного нам за эту ночь встретилось больше, чем за все мои предшествующие шесть или семь, уж не помню, сколько путешествий в Пригорье. Все началось с того... Я нашел труп на дороге!» Возбужденно вставил Фолку, но гном оборвал его. «Погоди!» «Все по порядку. Прежде всего, тот вой, который я слышал на подходе к Хоббитону, а второй раз мы оба слышали уже в Беклэнде, жуткий какой-то вой. Фолковод говорит, что он напомнил ему памятные описания похожего голоса из Красной книги, но мы решили, что это совершенно невозможно». — В наше время не может быть ничего невозможного, — спокойно заметил Рогволд. — Погоди, — отбрасывает свои догадки, — сколь бы неправдоподобными не казались они тебе. — Скажу, что я тоже слышал его на подходе к Пригорью. Только я шел с юга, я слышал его дважды. Поздним вечером и уже глубокой ночью — Причем мне показалось, что второй раз он был несколько иным. Злораднее, что ли? Правильно! Хлопнул себе полбу Фолко, отбрасывая одеяло и вскакивая на ноги. Завязавшийся разговор заставил его совершенно забыть о полученных побоях. Правильно! Торин, тогда, по твоему счету, это был уже третий, ну, когда мы миновали могильники. А был и третий раз нахмурившись кивнул гном на дурдугая история дальше был труп который нашел фолку а я не заметил его в темноте фолк рассказал о мертвом хоббите рагволк молча выслушал и лицо его потемнело опять снова сюда пробрались вымолвил он неясно было кого он имеет в виду Но едва Фолка собрался задать старому ловчему этот вопрос, как вот снова поднял опустившуюся было голову. — Хорошо. — Это еще можно понять, — сказал он. — Погодите, погодите, не перебивайте меня. Чуть позже я отвечу на все ваши вопросы. То, что произошло, это, конечно же, очень печально и грустно, но объяснимо. А не было ли еще чего-нибудь такого, ни на что другое не похожего? — Нет, почтенный Рогволт, скажи сперва, как ты объяснишь это дело с трупом, — перебил его Торин. — У меня есть два предположения. Бедняга попался в руки местным разбойникам. Это первая догадка. Не удивляйтесь, у нас тут... Подались в разбойники жители нескольких деревень, не поладив с соседями. Так вот, он, возможно, возвращался домой, к Белым холмам, его выследили и убили. Тело бросили на видном месте, чтобы их больше боялись. Тогда легче заявиться в какую-нибудь подлесную деревушку и потребовать выкуп. Дружинников они не очень опасаются, потому что хорошо знают местность и замечательно умеют прятаться. К тому же с конницей в лесу не развернешься. Приходится бороться с ними иными способами. — А второе что? — нетерпеливо спросил жадно ловивший каждое слово хоббит. — О, второе...